Альбус Дамблдор никогда не был гордецом или тщеславцем. Он умел находить нечто ценное в любом человеке, сколь бы незначительным или жалким тот ни казался. И я думаю, что утраты, которые он пережил в ранние годы, наделили его великой человечностью и способностью к состраданию. Я не стану даже и пытаться описать, до чего мне будет не хватать его дружбы. Однако моя потеря — ничто в сравнении с той, которую понесло волшебное сообщество. Не приходится сомневаться в том, что Дамблдор был самым ярким и любимым из всех директоров Хогвартса. Он умер, как и жил, трудясь во имя общего блага, и до последнего своего часа сохранил способность протянуть руку помощи мальчишке, переболевшему драконовой оспой. Способность, которая была присуща ему еще в тот день, когда я впервые встретил его. Гари дочитал «Некролог» до конца но так и продолжал вглядываться в сопровождавший его портрет. Дамблдор улыбался с него знакомой доброй улыбкой, однако его глаза, смотревшие поверх полукружия очков, казалось, просвечивали Гарри, даже глядя с газетной страницы насквозь. И оттого печаль соединялась в юноше с ощущением униженности. Он думал, будто хорошо знает Дамблдора. Но уже при первом прочтении некролога вынужден был сказать себе, что не знает о нем почти ничего. Ни единого раза не попытался он представить себе, каким был Дамблдор в детстве или в юности. Дамблдор словно бы и родился таким, каким знал его Гарри, почтенным старцем с гривой серебристых волос. Вообразить его подростком — это казалось столь же странным, как вообразить Гермиону дурой, а соплохвоста, исполненным добродушия. Гарри никогда и в голову не приходил расспрашивать Дамблдора о его прошлом. Конечно, такие расспросы представлялись ему, мальчишке, странными и даже дерзкими. Но ведь все же знали о легендарной дуэли Дамблдора с грин А между тем Гарри не подумал спросить старика ни о том, на что она походила, ни об иных его прославленных достижениях. Нет, они всегда разговаривали о Гарри, о прошлом Гарри, о будущем Гарри, о планах Гарри. И теперь ему казалось, несмотря на всю опасность и ненадежность его будущего, что он упустил невозвратимую возможность, ни разу не попросив Дамблдора побольше рассказать о себе. Даже при том, что на единственный личный вопрос, который он задал старику, тот, как подозревал Гарри, дал ответ далеко не искренний. «Что вы видите, когда смотрите в зеркало?» «Я?» а «Я вижу себя» держащего в руке пару толстых шерстяных носков. Проведя несколько минут в таких размышлениях, Гарри вырвал из пророка некролог, аккуратно сложил его и засунул в первый том практического руководства по магической защите от темных искусств. Потом он бросил газету в кучу мусора и обернулся, чтобы еще раз оглядеть комнату. Теперь она выглядела намного опретнее. Единственный непорядок, составлял в ней сегодняшний номер ежедневного пророка, лежавший вместе с осколком зеркала на кровати. Гарри пересек комнату, сдвинул с газеты осколок и развернул ее. Получив сегодня утром от почтовой совы, свернутой в трубку номер, он лишь взглянул на украшавший первую страницу заголовок и отметил про себя, что о волан де в нем ничего не сказано. Гарри был уверен, министерство старается не допустить распространения новостей о волан де и пророк помогает ему в этом. И только теперь он обнаружил то, чего не заметил с первого взгляда. Поперек нижней половины страницы над фотографией, снятого на ходу Дамблдора, шел заголовок поменьше. «Дамблдор! Наконец-то вся правда!» На следующей неделе выйдет в свет шокирующий рассказ о небезупречном гении, которого многие считают величайшим волшебником его поколения срывая привычную всем маску невозмутимого сребробородого мудреца, Рита Скиттер описывает его тяжелое детство, беспутную юность, пожизненную вражду далеко не с одним человеком и позорные тайны, которые Дамблдор унес с собой в могилу. Почему человек, которому предлагали пост министра магии, предпочитал оставаться простым директором школы? Каким было подлинное назначение секретной организации, известной под названием Орден Феникса? Как на самом-то деле встретил свой конец Дамблдор? Ответы на эти и многие другие вопросы исследуются в новой сенсационной биографии «Жизнь и обманы Альбуса Дамблдора», написанной Риттой Скиттер. Читайте на странице 13 эксклюзивное интервью, которое она дала Бетти Брэйтвейт. Гарри рывком раскрыл газету, нашел 13-ю страницу. Над интервью красовалось еще одно знакомое лицо. Женщина с искусно завитыми светлыми волосами и в украшенных драгоценными камнями очках скалила зубы в якобы обворожительной улыбке и покачивала пальчиком перед собой. Гарри, стараясь не обращать внимания на это тошнотворное зрелище, приступил к чтению.